Часть вторая. Стиратель создает новый слой при помощи тени от проекции трехмерного мира. Стиратель способен поведать о других мирах, лежащих за пределами реальности. Он пророк и предсказатель. Он умеет перемещать предметы из реальности на отдельный скрытый слой. Стиратель обнаруживает скрытую истину. Стиратель не уничтожает, а творит. Стирая, он создает, создавая, уничтожает. Он уравновешивает порядок и хаос в космических масштабах. Стиратель — весы Вселенной. Из Откровения Стирателя. Первое. Пэсу Йон перевела телефон в режим «Не беспокойте» и села на стул. В небольшом офисе площадью около 60 квадратных метров находились 10 человек. Все они смотрели на неё. У каждого из них на шее висел бейдж с собственным именем, именем пропавшего, поисками которого он занимается в данный момент, и отметкой о продвижении дела. «Я хочу сообщить вам кое-что перед сегодняшним собранием. Ли Юнги, можно вас, пожалуйста?» Обратилась к присутствующим Пэсу Йон. Ли Юнги, сидевший с ней рядом, поднялся с места. На его бейдже было написано «Ли Юнги, дело Ли Сонми, день 178. Завершено». Он выглядел серьезным. Многим из вас известно, что месяц назад было найдено тело Ли Сонми, младшей сестры Ли Юнги. Мы все видели, сколько усилий он прилагал, чтобы ее найти. Из-за разных бюрократических проволочек только сегодня было дано окончательное официальное подтверждение, что тело действительно принадлежит ей. Предполагается, что она утонула в горной реке. Давайте поддержим его объятиями. Остальные восемь человек встали с мест. Каждый подолгу обнимал Ли Юнге. Кто-то говорил слова утешения, кто-то успокаивающе гладил его по спине. Даю слово ли Юнги? П Суён отступила назад и взглянула на товарища. Даже не знаю, что сказать. Я ясно помню день, когда пропала моя сестра. Я не знал, что делать и куда себя девать. Все казалось нереальным, будто я вижу кошмарный сон. Если бы не вы, дорогие члены П.П., я бы не выдержал. Ваша поддержка спасла мне жизнь. Когда я оставался один, меня посещали самые разные мысли. Все это время я надеялся, что сонми чудом осталась жива. Даже если бы поиски заняли вечность, даже если бы мы так никогда и не встретились снова, я просто надеялся, что она жива. Мне кажется, я справлялся только благодаря вашей поддержке и надежде на то, что моя сестра жива. Это странное чувство, знать наверняка, что ее нет в живых. Мое сердце разбито. Но знаете, что смешно? Мне грустно думать, что больше я не смогу видеться с вами. Здесь люди могут беседовать друг с другом, делиться историями о своих пропавших близких, поддерживать друг друга. И мне жаль, что я больше не смогу вернуться. Наверное, я сошел с ума. Прошло уже 178 дней. Возможно, это время было нужно мне, чтобы смириться с потерей сонми. Я правда. Я очень-очень вам благодарен». Ли Юнг губы и смахнул выступившие на глазах слезы. Несколько человек прослезились вместе с ним, но изо всех сил старались не подавать виду. Пэ Су Ён снова вышла вперед. «Наши с вами пути пока не расходятся. У вас осталось еще одно дело», — сказала она, подчеркнув свои слова выразительным жестом. Ли Юнги вдруг всполошился, как будто вспомнил, что вовремя не заплатил членский взнос и перевернул бейдж. На обратной стороне значилось «Соха Юн», «День 175. Да, верно. Хоть мою сестру уже не вернуть, но я приложу все усилия, чтобы найти Соха Юн. Я продолжу приходить каждую неделю и сообщать о том, как продвигается дело». На этот раз голос Ли Юнги звучал бодрее. В ПП действовало правило «1 плюс 1». Помимо своего близкого, участники искали еще одного человека, который пропал примерно в то же время. Одно дело для себя, второе — для общества. Смысл в том, чтобы научиться работать беспристрастно, приглушая эмоции и не давая волю тоске по любимому человеку. Фэ Су Ён занималась тем, что выслушивала истории потенциальных членов клуба и подбирала для них подходящее дело. Дело Соха Юн в надежных руках. Я и сама заинтересовалась им и тоже буду помогать в поисках. Ну что же, приступим к брифингу. С кого начнем? Один из присутствующих поднял руку и рассказал о текущем прогрессе в поиске обоих пропавших. Он сравнивал то, что сообщила полиция, с результатами собственного расследования. В одном из дел полицейские явно были не особенно заинтересованы. Самому участнику удалось собрать гораздо больше информации, чем было известно полиции. «Кто-то еще отчитался о том, как проходит его расследование?» Другой член клуба подробно объяснил, как лучше собирать информацию по делу. Сама Пэсу тоже выступила с короткой лекцией. «Пропавших без вести можно разделить на четыре категории», — рассказывала она. «Первая категория — умершие внезапно из-за несчастного случая. Это происходит неожиданно, такое нельзя предугадать. Пропавший даже не успевает никому позвонить. Дело сестры Ли Юнги оказалось именно таким». Вторая категория «Исчезнувшие добровольно». Вдруг человек понимает, что ему противно его окружение, и избегает. Некоторые бросаются в бега, чтобы скрыться от кого-то конкретного. Одни оставляют записки с просьбой их не искать, другие исчезают без следа, надеясь, что близкие сдадутся и сочтут их погибшими. Обычно они отправляются жить в какие-то малонаселенные пункты. Третья категория «Похищенные». Человека держат в месте, где у него нет возможности ни с кем связаться. Часто такие люди оказываются жертвами торговли людьми. Четвертая категория — убитые. Кто-то убивает человека и избавляется от следов. Конечно, мы все здесь надеемся, что люди, которых мы ищем, находятся во второй или третьей категориях, что они все еще остаются в живых. Под конец встречи члены клуба остались, чтобы вместе поесть и поговорить. Как правило, стол накрывали по очереди. Сегодня Ли Юнги заказал для всех сэндвичи. После собрания, когда все разошлись по домам, Ли Юнги подошел к Пэсу Йон. Он немного помолчал и произнёс. «Я хотел вам кое-что рассказать». Пэсу Йон, которая в этот момент собирала вещи в рюкзак, отвлеклась от своего дела и повернулась к нему. «Слушаю», — ответила она. «Это по поводу дела Соха Юн. Я тут кое-что раздобыл, но это, в общем, незаконно». Не то чтобы незаконно. Мне удалось достать ноутбук, которым пользовалась Суха Юн. Она отформатировала его и отдала знакомой. Специалист сказал, что его можно восстановить. «Ух ты! Как у вас получилось его достать?» «Пришлось потратиться. Остальное рассказывать не буду, но, думаю, это нельзя считать преступлением». «Считаете, она сбежала?» «Да, склоняюсь к тому, что она жива. Я обязательно ее найду. Вы знаете Кан Чхиу?» «Знаю». Они расстались год назад. Думаете, он в этом замешан? Его недавно вызывали в полицию на допрос. Он писатель, и в одном из его романов полностью описана жизнь Соха Юн. Звучит подозрительно, правда? Я виделась с ним, и мне кажется, что-то здесь нечисто. Значит, вы считаете, что ее убили? Не исключено. Нужно рассмотреть все возможные варианты. Никогда не знаешь, что могло произойти». Может, мне стоит понаблюдать за этим писателем? Справитесь? Конечно. Я решил взять отпуск, поэтому времени у меня достаточно. Я должен найти ее. Хотя бы ради сонми. Расскажите мне, если удастся восстановить данные на ноутбуке. Да, конечно. Кстати, не будет ли быстрее отдать его полиции? Вряд ли. Полиция не слишком активно занимается делами о пропаже. Сами знаете, что лучше делать все самим. Хорошо. Мне жаль, что так вышло сонми. Держитесь и берегите себя. Все, что я сегодня говорил, чистая правда. Я держался только благодаря вам и другим членам клуба. Теперь мне кажется, что я получил еще одну жизнь, дополнительную. Я брошу все силы на поиски Сохаюн. Хорошо, я сообщу, если узнаю что-то новое. Они пожали друг другу руки и вышли из комнаты. Пэсюйон заперла дверь ключом и повесила табличку закрыто. На двери под огромными буквами «ПП» значилось «Лицензированный частный детектив П. Суйон».